Глава одиннадцатая «Как ломит тело. Неужели уже пора?» Зашипев, Най Олт расправил затекшее в узкой камере гибернатора конечности. Над ним склонялась чешуйчатая голова Ширванши Кет Олита, смена которого заканчивалась сегодня. Следующие пятьдесят больших оборотов дежурным будет Най Олт. Ох-ох-ох, скука! После катастрофы выжившие ширванши забрались в глубину местных гор. Там сохранилось оборудование в лабораториях, там были запасы растений и консервов, позволивших их расе выжить. Но для экономии ресурсов всё взрослое население было уложено в гибернаторы. Вот и сейчас, разбудив сменщика Кет Олит, подошёл к личной ячейке и со вздохом облегчения скользнул в тёплую темноту. Бодрствовали дежурные, сменявшиеся каждые 50 оборотов. Первые 200-300 оборотов невольного заключения на поверхности бушевали локальные возмущения и катастрофы. Менялись очертания материков, испарялись реки и проваливались в бесконечную глубину горы. Несмотря на потерю нескольких периферийных комплексов, отдельная особая лаборатория устояла. Мелкие повреждения устранялись дежурными. Потом планета утихла, на ней стало появляться жизнь, и ширванши стали подумывать о выходе наружу. Тогда проявило себя наследство пролетевшего из глубин космоса метеорита. На планете начались пыльные бури. Казалось бы, какой пустырь для существ, способных затянуть глаза и ноздри неприницаемой плёнкой и обходиться без кислородного дыхания до 3 часов. Но эти бури вызывали у шерваншей неудержимую головную боль. После первых попыток справиться с проблемой медицинскими средствами или биочипами, несколько шерваншей оказались в коме, и не все смогли восстановиться. Каждый дежурный вынужден был терпеть эту муку, мечтал найти выход. Но оборот за оборотом они глотали сильнейшее натворное, помогающее перенести приступы боли. Едва на экранах визоров появлялись завихрения песка, звучал сигнал тревоги. Задраивались воздуховоды, и все дежурные смены укладывались в сон, больше похожий на обморок. Их оставалось всё меньше. Полный цикл развития эмбриона был гораздо более длительным, чем промежутки между бурями. Самки, изнемогая от боли, скидывали детей, катаясь по полу. Те немногие, кому удалось доносить детей с помощью гибернаторов, теряли ориентацию в пространстве и не выхаживали потомство. Тупик. Не видя другого выхода, совет постановил ждать. Промежутки между бурями становились длиннее, и возможно, кто-то доживёт до того дня, когда самки вновь смогут приносить потомство. Вздохнув, Най Олт выбрался из капсулы. И побрёл вдоль длинных рядов гибернаторов, внешне напоминающих огромные закрытые цветочные бутоны. В отсеке дежурного горел свет. Несколько светляков лакамелись капельками нектара в центре большой сферической колбы. Рядом лежала тетрадь из листьев дерева ну с записями о происшествии на дежурстве. Тут же стоял сосуд из обожжённой глины с узким горлом, чтобы удобно было пить. В нём дежурные готовили традиционный напиток из листьев кхэ. Низкая широкая лежанка позволяла свернуться калачиком под специальной лампой, заменяющей солнечный свет. Для неспящих такая процедура была необходима, активная жизнь требовала больше ресурсов и витаминов. Еда почти вся была консервированной. Поморщившись, Най выдовил в рот несколько видков постообразного пюре из водорослей и корней кхаган. Роботы-добытчики приносили эти полезные корни в изобилии. Но шерванши уже устали от их однообразного вкуса и были рады любым изменениям. Правда, младший дежурный соседнего блока ухитрился выращивать в помещениях какую-то зелень и грибы, но этого едва хватало на празднование дней появления, да редким приболевшим шерванши. Открёв тетрадь, Най Олд принялся просматривать список происшествий. Боря. Выход из строя трёх лап гибернаторов. Сползание грунта в пятипалой галерее. Буря. Смыв робота в подземное озеро, восстановлению не подлежит. Буря. Появление в зоне обзора неопознанных летающих объектов. Фиксация разрыва вьюнкового энерговода. Буря. Приземление НЛО вне зоны действия аппаратов внешнего обзора. Буря. Буря. Появление в зоне обзора НЛО. День появления Кет Маора. Буря. Прочитав около 40 страниц подобных записей, Най Олд заскучал и потянулся к кувшинчику, холодный. Фыркнув и облизнув длинным языком ноздри, Шерванши потянулся к маленькому кусочку камня. Одна капля маслянистой жидкости на полированную поверхность, и можно ставить кувшин. Напиток будет как раз такой, как нужно, огненно-горячий и пряный. Потянувшись кончиком хвоста, Най стал рассматривать рисунки предыдущего дежурного. Боги не отделили его талантом, но от скуки чем только не увлечешься. В хаотичном нагромождении линий вырисовывались странные виды, высокие травы, похожие на кисточку хвоста Лиора, строение с небольшими отверстиями, необычное сооружение. Увлекшись, Най Олд едва не упустил напиток. Пена поднялась к краю горлышка, и первая капля готова была сорваться вниз. Быстрый раздвоенный язык скользнул между тонких алых губ и слезнул почти кипящую каплю. Что ж, дежурство началось. Прихлёбывая чай из листьев кхе, Шерванши приник к окулярам. Забейда отослала всех слуг и помощников, заперла кабинет в официальной части дома и укрылась в своих покоях. Она редко это себе позволяла, но последние недели вымотали её. Спустя в звукопоглощающие шторы, окутавшей комнату синеватым полумраком, женщина склонилась над жаровней, полной углей. Кофе Здесь содержимое кувшинчика было равно расплавленному золоту, крепкий и чёрный, с ароматной шапкой пены и маленьким кусочком тростникового сахара. Сделав глоток, Забей дотянулась к бокалу ледяной воды. Хорошо. Почти как в юности в садах её отца. Не хватает шелеста листвы и щебета диких птичек в золочёных клетках. А ещё тонкого пения фонтанов и отдалённой болтовни нянюшек и прислужниц. приглядывающих за женской частью дворца. Вздохнув, Забейда открыла небольшой серебряной шкатулку, повела рукой. На углу жаровни упало несколько кусочков благовоний самана. Кондиционеры скоро вытянут неположенные примеси, но пока есть возможность представить, будто она дома, в своих покоях солнечного дворца. Щёлкнул небольшой брелок, раскрывая короткую аудиозапись, сделанную случайно перед короткой поездкой к брату И хранившуюся среди драгоценностей принцессы уже почти 30 лет. Журчание воды, звук капель, упавших на каменные плиты. Во дворе слышен смех братьев и сестёр, а мама, налив понемногу кофе в чашке, учит дочь изящно подносить к губам краешек и бесшумно делать глоток. Запись кончилась, ароматы кофе и благовоний растворились в воздухе. Вернувшись из мира грёз, Забейда принялась обдумывать день сегодняшний. Рискованное решение принял сын, но он мужчина, ему выпадут основные тягаты. Впрочем, скорее всего, другого выхода не было. Здесь клан растворился бы через несколько десятилетий. Люди в условиях повышенной радиации боятся рожать детей, да и вся жизнь на астероиде зыбка и непредсказуема. Вздохнув, женщина вернулась мыслями к молодой невестке. Пока, кажется, всё хорошо. Супруги общаются, живут в одних покоях. За общим обедом частенько улыбаются и подшучивают друг над другом. Конечно, для любви и семьи этого маловато, но время терпит. Помахав рукой, Забейда разогнала густой дым и прилегла на кушетку, прижав щекой к барсистой ткани. Теперь можно и поплакать. Слёзы катились, смачивая ткань рыдания, срывались со искажённых губ. Перед глазами, словно живые, встали давно ушедшие люди: муж, брат, мама. Утомлев, шесть плачем, женщина уснула. Утром, бодрая и свежая, как всегда, она приветствовала сына в саду за завтраком. В своей обычной сдержанной манере дала будущему губернатору несколько ценных советов и сообщила, что её пул специалистов почти готов. Осталось подобрать доктора, имеющего космическую подготовку, и пару помощников для него. В большом ангаре поблизости от взлётного поля царила суета. Сновали люди в рабочих комбинезонах с пластиковыми распечатками или электронными планшетами в руках. Микропогрузчики перемещали с места на место контейнеры, холодильные установки и совсем уж экзотические упаковки вроде плетёных корзин и бочек из натурального сырья. Небольшой стеклянный бокс, приподнятый над этой суматохой, был центром всех перемещений. Улов как раз заполнял бумаги на технические масла, необходимые для работы её отдела, когда стеклянная панель уехала в сторону, Впуская на минуту шум рабочего зала, в дверях стоял высокий, крепкий мужчина. Лёгкая полнота ему даже шла, добавляя добродушия в егому лицу. Улуф Роериг. Мужчина и женщина застыв на минуту помолчали. Несказанные слова повисли между ними. Несделанные шаги не давали сломать стену недоверия, боязни и разочарований. Ты уезжаешь, как видишь. Когда Еще неизвестно. Крайний срок через три месяца. Улув, почему ты вернулась к матери? Рори, давай не будем поднимать пыль, ты знаешь. Разве я не любил тебя? Вот именно. Вдруг взорвалась женщина, и волна эмоций стерла холодное выражение с ее лица. Вот именно, любил. Когда-то, давно. И не меня, Рори, не меня. Ты любил свою мечту об идеальной семье, а я, увы, не оправдала твоих ожиданий. Уйди, попросила она над трестнутым голосом, и стало видно, как устала железная леди. Тонкие пряди волос выбились из прически на висках. Щеки запали, а темные глаза сверкали из таких провалов обида и горя, куда Рой Ритх опасался даже заглянуть. «Завтра получишь бумаги», — добавила улов ровным тоном. «Я требую развода». Согнувшись словно от удара в лицо, Рори вышел в шум и грохот грузового ангара. Постоял, глядя на шумно обсуждающих что-то людей, и медленно пошел к своему скакуну. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо Орам. Заметив Шурина, Руэритх хотел ускорить шаг, но родственник уже стоял рядом. «Доброго дня», — мужчина церемонно поклонился. «Доброго», — кивнул в ответ Орам. «Ты в курсе планов, Улув?» «Ты в курсе планов, Улув?» — поинтересовался он, и по горестной гримасе зятя понял, что «да, в курсе». Что ж, выход оставался один. «Пойдем посидим в тихом месте, Рори. Я хочу у тебя кое-что спросить». Рой Ритх понял, что сбежать не удастся, и поплелся за Шурином нога за ногу, раздумывая, может организовать себе вызов в центр быстрой помощи. Урам привел зятя в маленькую чайхану в стороне отлетного поля. Кивнув хозяину, прошел в помещение, укрытое от посторонних глаз легкими полосатыми занавесками. Щелчок пальцев, и занавески перестали раздуваться ветром. Лёгкий разряд статики показал, что глушилка включена. Но на всякий случай Орам щёлкнул по красивой кисточке кошеля. Разговор о погоде тоже хорошо. Роер: "Я хочу спросить тебя, ты ещё любишь мою сестру?" спросил Орам, усевшись на пушистой подушке. "Люблю. Я очень её люблю, но это жизнь". Роер ритк повёл рукой в воздух и охватывая мысленно весь астероид. "Ломает нашу семью". Орам покачал головой. "Мм, да. все еще хуже, чем он думал. «Рори, я знаю, что Улуф неравнодушна к тебе, и только поэтому я сейчас разговариваю с тобой». Как бы она ни скрывала, она носит в сердце боль. «Я не знаю, что разделила вас, и не хочу знать. Я не судья и судить не буду. Я просто знаю, чего хочет моя сестра. И я спрашиваю тебя, Руэритх Иль Эль Хана Иль Дур Самати, готов ли ты воевать за руку и сердце моей сестры?» Если ты отпустишь её в чужие края и заменишь её в своём сердце. Урам замолчал и с аппетитом откусил кусок тонкой лепёшки, начинённой мясом с острым соусом и зеленью. Рари молчал. Потом потёр ладонями разом загоревшееся лицо и глухо сказал: "Я готов отдать за твою сестру всю мою кровь до последней капли". Но она ей не нужна. Урам покачал головой и отпил из пиалы горячего чая. Рори Риг. Мне нужно только твоё согласие. Если ты готов лететь за моей сестрой на край мира, если готов завоёвывать её снова, я помогу. Но если лень или твои замшелые принципы помешают тебе бегать за женщиной и стелиться ковром у её ног, прощай. Подпиши бумагу и забудь о доме Азилла. Рори так сжал чайник, что тот лопнул, обдавая градом брызг и осколков еды и недовольного орама. Ты хочешь сказать, что дашь ей развестись со мной? Что моя жена сможет выбрать себе другого мужчину? А почему нет? удивлённо приподнял брови Арам. Ты потерял её любовь. И если моя сестра тебе не нужна, найдётся много желающих подобрать из нового жемчужину. Роер прохрипел нечто неразборчивое, и схватив чайник, Арам отхлебнул кипяток прямо из горлышка. Выперхнулся, закашлявшись. Зайд спокойно вынул платок, смахнул с простого халата капли и повторил: "Решай, друг мой. У тебя есть 3 дня, пока бумаги проходят с сот старейшином. Все знают, что ваш брак без детей. Не позорь мою сестру. Дай ей развод, а потом добьйся снова, если она тебе нужна". Бросив на стол стархан пластиковую купюру, Орам вышел в ровное тепло улицы. Рори просидел в чайхане до вечера. Кроме платы за обед, Орам оставил в комнатки сюрприз. Подборку семейной хроники, которая активировалась после его ухода. Вот маленький Улуф и Орам играют в тени апельсиновых деревьев, растущих в горшках. Вот гордая девочка Катятка ляскает коляску сестрички Джанне и кричит на Орама, который пытается заглянуть к спящему ребёнку. Вот Улуф, приподнявшись на носочки, тянет вверх руку с мечом, чтобы срезать заострённым кончиком пакетик с подарком на день рождения. А вот вся дружная семья вместе. Пикник в саду. Рам за бейда, дядя Хамид. Улуф играет в мяч с братом и сестрой. И сколько в ней нежности и материнской заботы. А вот Улуф, девушка. Ещё робкая и нежная, сидит, опустив на колени рукоделие и смотрит в окно. Потом пошли кадры их встречи на большом приёме по случаю дня рождения принца. А вот плачущее олуф на камне у искусственного водопада показывает на камеру лёгкий звенящий обручальный браслет, который он, Рори, только что надел ей на руку. Какая она тут тёплая, живая, утирает слёзы и смеётся и брызгает на него ледяной водой. Вот строгое и щедрое церемония бракосочетания. Серьёзные лица гостей, дым курений и блеск драгоценностей. Всё готовила мать Рори, соблюдая старинные обычаи семьи. До сих пор он считал, что всё правильно, но взглядывая в замкнувшееся лицо Невесты, мужчина удивился. Неужели это та же девочка, что смеялась в торе шума воды? Потом потянулись другие кадры: годовщина свадьбы, похороны отца Олов, получение ею сертификата инженера. И с каждым кадром лицо женщины становилось всё суше, строже, сдержаннее. Где же его маленькая звезда? Руйриг присидел в чайхане один. Чайник меняли раз пять или шесть. Ещё дважды он выходил по ножде, но в глазах всё стоял смех сквозь слёзы и весёлые брызги воды летящие в лицо.